Глава 28. Бастин дрыхнет вот уже третий день. Огонек подозревает, что в городе поднимут тревогу, если он не явится в ближайшее время. Ведь это сын наместника, да к тому же главный инквизитор. И неясно еще, с какой стороны его хватится быстрее. Я представляю, что со мной сделают, если обнаружат его в моем доме в бессознательном состоянии. К ведьмам и так в народе доверия нет, а тут вообще посчитают не весь что. Начинаю переживать. Вливаю ему в рот укрепляющий восстанавливающий зелье, параллельно занимаясь привычным делом, чтением древних фолиантов. Кажется, с момента появления в этом мире я большую часть времени провожу за книгами. А ведь когда-то ведьмовской досуг представлялся мне совсем иначе. Покупателей в аптечной лавке все меньше. Сегодня вообще никого. Наверное, пора совершить еще один поход в город, раскидать очередную партию листовок. Но сейчас не до этого. Я в режиме ожидания активных действий Ковина. Вчера к дому приходила Мелька, стучала, долго сидела на пороге, меня не оказалось на месте. Решила посмотреть со стороны, как девчонка будет себя вести, уверенная, что ее никто не видит. К счастью, дракон Бастина улетал в тот день на охоту и не попался ей на глаза. К повторному ее визиту, надеюсь, мой гость придет в себя и уведет своего ящера. Меня он не слушается. Долгое время Мелисандра просто сидела на ступенях, и я уж было решила, что слишком плохо думаю о ней. Но потом она попыталась проникнуть в дом. Колупалась в замочной скважине, шептала неразборчивые заклинания, отчего стены мелко подрагивали от возмущения. Взломать защиту не так-то просто. Не добившись, результата ушла. А я минут десять стояла, привалившись к обратной стороне двери и думала. Они собираются провести весь ритуал с самого начала, а значит, время у меня еще есть. Прятаться долго не смогу. Но сколько раз мое отсутствие примут за чистую монету? Максимум два. На третий сюда явится сама Аллегра, и тогда никакие щитовые чары не выстоят. Сегодня удача на моей стороне. В описании зачитанного до ритуала попадается незнакомая строчка. Она возникает прямо на глазах, вслед за ниточкой магии, которую я случайно выпускаю маленькой искоркой с указательного пальца. Свет и иномерной души пройдет сквозь сердце тьмы и запечатает врата. Протираю глаза и читаю еще несколько раз, пока смысл написанного не становится ясным. Это что же получается? Еще во времена, когда этот фолиант был написан, уже знали о путешествии душ между мирами. Уже тогда были попаданки – и ведьмы в том числе. Интересно, Верховна знает об этом маленьком дополнении? Строка проявляется только в ответ на магический импульс. Захлопываю книгу и отодвигаю по столешнице в сторону. Итак, что мы имеем? Хранители леса сразу сказали, что только я смогу справиться с появившимся в лесу злом, значит, почули и на природу моей души. Но что же значит, свет пройдет сквозь сердце тьмы? Мне нужно прыгнуть на чудовище, оно окажется бесплотным, и я вроде как пройду сквозь него? Тут точно речь не о заклинаниях. Я уже колдовала против этой сущности, встретив ее впервые в лесу. Как-то не вяжется. Помучившись в раздумик до самого вечера, решаю идти к Селесте. Ее нет среди моих врагов, и теплится надежда, что ведьма поможет, подтолкнет к правильному решению. Ты куда это собралась? Ловит меня на пороге огонек. Его я хочу оставить дома, стражить Бастиана. Побудь здесь. Если кто-то явится, проследи, чтобы двери оставались запертыми. Нет уж. Сначала скажи, куда идешь. К Селесте. Постараюсь скоро вернуться. Ты же не знаешь, где ее дом. Найду. И прежде чем фамильяр успевает вставить слово поперек, запрыгиваю на метлу и взмываю воздух. Селеста живет в лесу, но не в самой чаще, а ближе к окраине. Я не пытаюсь отыскать ее дом, а целиком и полностью полагаюсь на магию. Она сама ведет метлу в нужном направлении, подчиняясь моему желанию. Ведьма дома. Это видно по тонкой струйке дыма, убегающей из трубы. Оставляю свой транспорт у дверей и стучу. Селеста открывает почти сразу, словно ждет гостей. «О, привет!» Она явно не ожидала меня увидеть. Выходит на порог осматривается. «Мелько с тобой?» «Здравствуй!» Я напрягаюсь при упоминании Мелисандры. «Нет, тут только я. Странно, она уже должна прийти». Задумчиво протягивает ведьма. В переговорном зеркале она выглядела как-то не так. Не объяснила ничего толком, только о встрече попросила. Матушка параной выглядывает из-за угла, готовая наброситься на меня и утащить в свою берлогу. Неужели они решили на этот раз весь Ковен собрать в своей сатанистской шайке? Радует, что я успела добраться до Селесты Первой, хотя, а вдруг она откажется мне помогать и доложит остальным о моей осведомленности в их планах? Ведьма поворачивается ко мне и коротко улыбается. Признаться, твое появление очень неожиданно. Ты же не любитель по гостям ходить. Похоже, она единственная все еще не в курсе моего иномерного происхождения. Пойдем, не стой, как бедный родственник на пороге». Она открывает передо мной двери шире и пропускает в дом. Тут почти все точно так же, как у меня. Маленькая прихожая, затем просторная гостиная, смежная с кухней и две двери в спальне. Хозяйка ведет меня на кухню, где я замечаю под половиком контуры квадратной дверцы в погреб. Похоже, ведьмовские дома все по одному проекту строятся. Я сажусь на стол, и передо мной тут же возникает чашка дымящегося чая. В центре стола появляется ваза с домашним печеньем. А Селеста очень гостеприимная, как ни странно. Почему-то она в моем представлении совсем не походила на радушную хозяйку. Ну, с какой целью пожаловала? Ведьма садится напротив и берет печенье из вазочки. Просто так или дела важные? Кстати, извини, что спустила на тебя всех псов по поводу жалобы хранителей леса. Просто их обращение ко мне само по себе оказалось удивительным событием. Вот я так эмоционально и отреагировала. Они очень редко на личный контакт выходят. Интересно получилось. Змеи просили, чтобы я ведьмам ничего не рассказывала, а сами к Селесте пошли. Может, они знают, что только от нее зла не будет. Эх, была не была. Мне просто жизненно необходимо доверять хоть кому-нибудь. Иметь в лучших друзьях одного кота может и весело, но долго так не протяну. Годик-другой и выть на луну ночную, Вернее, мяукать. Вздыхаю, собираясь духом. Я по делу. По очень-очень важному и необычному. Она кивает, готовая слушать. Набираю побольше воздуха в легкие и выдаю. В общем, я не кассе. Она умерла на совсем без возможности вернуться. Селеста смотрит на меня, не моргая, а потом медленно растягивает губы в улыбке. Это шутка. Юмор у тебя никогда не получался. Совсем нет. Я из другой реальности. Вернее, моя душа. Раньше я жила в мире без магии, а после смерти попала сюда, в это тело. А прежняя хозяйка Кассандра стала жертвой ритуала, который провели ведьмы Ковина, Алегра, Мелисандра и все остальные. Там только тебя нет и еще одной, но ее я вообще не знаю. Часто заморгав, Селеста встает и принимается нарезать круги по кухне. Запускает пятерню в густые смоляные локоны, хмурится мыслям. «Погоди!» Она останавливается и поворачивается ко мне всем телом. «Что за ритуал? Зачем они его проводили?» «Зачем? Мне бы кто сказал. А вот что за ритуал, с удовольствием поделюсь. Темный и гадкий он на самом деле. Вызвал из сущность, которая сейчас пьет жизненные силы леса. Она никому не подчиняется, потому что жертва сорвалась. Ей нужны были душа и тело ведьмы, но... Я расставляю руки в стороны, демонстрируя себя. Дальше понятно без слов. А сейчас я узнала, что они собираются колдовать заново. И жертвы теперь стану я. Почему? Для чего? У меня просто слов не находится. Ты не кассе. Я подозревала, что с тобой не все в порядке. Эти провалы в памяти, вести ты себя стала иначе. Она возвращается за стол, опирается локтями на столешницу. Я понятия не имею о тайном заговоре в Ковине, но понимаю, почему в него не позвали меня. Почему? Я темная ведьма. Одно мое участие могло перетянуть чаши весов, так что вызванное чудовище подчинялось бы лишь мне одной, а я...» Она поджимает губы, ее глаза чернеют. «Скажем так, темная ведьма плюс злая сущность из-за грани равняется одной сошедшей с ума всемогущей колдунье. Ого! Нас таких в ковине всего двое. Еще Рейга. Ей три сотни лет, она живет глубоко в лесу. Являлась на шабаш в последний раз, еще когда небо коптили драконьи стаи. «Да, тогда все становится на свои места». Неудивительно, что Аллегра решил обойти вас стороной. Селеста скользит по мне задумчивым взглядом, от которого становится не по себе. Значит, кассе больше нет. Увы. Наступает тишина, в которой слышится мое взволнованное дыхание. Ведьма берет еще одну чашку, наливает дымящегося отвара и шепчет что-то в поднимающийся к потолку пар. Затем встает и относит кружку к двери. Ставит на пол, прямо перед порогом. Возвращается. На мой вопросительный взгляд говорит. «Ты сказала мелько среди них» дым собьет ее с пути она забудет зачем хотела меня видеть киваю сознанием дела хотя о таком заклинании ни сном ни духом селеста склоняется ближе и чуть понижает голос расскажи что знаешь о ритуале